А вот была история Однажды некий весьма посредственный сочинитель Язвительно сказал композитору Джакому Пучини Ты уже стар, Джакому т о в о й гляди, помрешь скоро Начну-ка я, пожалуй, писать траурный марш к твоим похоронам Что ж... «Пиши», вздохнул Пучини. «Боюсь только, что это будут первые похороны, которые публика освещет».